Глава двенадцатая. Непослушница. «Ну что там?» Нетерпеливо переминала Селона с ноги на ногу, мельтеша в коридоре рядом со мной и двумя невозмутимыми охранниками. Их наша наглость почему-то нисколько не трогала. «Да подожди ты!» Отмахнулась я от нее, пытаясь вслушаться в звуки за дверью, которой приложила ухо. «Из-за твоего сопения вообще ничего не слышно» потому что ты неправильно слушаешь. Вот, подставь. Забрав с небольшого углового столика вазу, сестрица без зазрения совести открыла окно и выплеснула ее содержимое вместе с букетом наружу. Вытянутая стеклянная ваза под моим обескураженным взглядом была протянута мне. Воины же даже глаз не скосили в нашу сторону. Боюсь спросить, откуда взялись такие навыки? Проговорила я задумчиво, но орудие для подслушивания все же взяла и к двери его приложила. Правда, слышимость лучше от этого не стала. Что-то мне подсказывало, что кое-кто наложил защитный полог в своем кабинете и снимать его нам на радость не собирался, в чем мы, собственно, убедились почти тут же. Я едва успела отпрянуть от двери, как она распахнулась. Да с такой силой, что ударилась о стену. На красивых бежевых обоях осталась вмятина от дверной ручки. «Лорд Граверс!» — окликнула я, спешно удаляющегося мужчину. Услышав мой голос, Эрмос резко обернулся. Мы с Элоной едва не улетели в живое препятствие, так быстро бежали за ним. Шаги его были широкими, четкими, отрывистыми и злыми. «Ну что?» «Честь моей дорогой и горячо любимой сестрицы будет восстановлена?» Спросила я с энтузиазмом, абсолютно убежденная в положительном ответе. «От Илона Рейтар хотел избавиться еще во время нашего путешествия. Если бы не я, не находилась бы она сейчас здесь и не имела бы возможности выйти замуж с достойного лорда, который являлся не каким-нибудь замшелым магом, а самым что ни на есть настоящим ледяным драконом. «Боюсь, леди, что ничем не могу вас порадовать», — холодно ответил Эрмос. Первый лорд отказал мне в моей просьбе. «Просьбе?» — удивилась я. «Вы, наверное, неверно объяснили положение вещей. Я сейчас сама пойду и расскажу о том, что случилось с моей сестрой в вашем доме». «Амелия, я донес до лорда информацию о том, что ваша сестра была скомпрометирована мной в моем же доме. Зная это, он мне отказал. Я не поверила. Учитывая то, как не хотел сам ледяной дракон этого брака, я была уверена, что он не раскрыл всей правды перед Рейтаром. Ну или Эрмоса неправильно поняли, что с Чешуючатым случалось и раньше. Иногда он действительно был непонятливым, в отличие от меня. Вы... «Стойте здесь и ждите меня. А ты?» — строго взглянула я на Илону, чьи губёшки задрожали, как осина на ветру, а большие голубые глаза наполнили слезами. Девочки отобрали желанную игрушку. «Живо в свои покои! Чуть позже я к тебе зайду». Шаг мой был стремительным. Не спрашивая разрешения войти, даже не стукнув для профилактики по деревянной створке, я ворвалась в уютный мирок, пыльных талмудов, чернил и листов ураганом. Меня было не остановить. Ну, почти. Увидев ползующего вокруг листочков Кирюшу, который увлечённо рисовал каракули, разбрызгивая чернила на ковер и себя, я умилилась и шаг смягчила, но не напор. Рейтар, как и всегда, сидел за своим письменным столом, но на этот раз его кресло было повернуто к распахнутому окну. «Почему ты отказал Эрмосу?» В его праве исправить свои прегрешения. Ты понимаешь, что если кто-то узнает о случившемся, репутации Лоны придет конец. Я же не смогу спихнуть ее замуж. Она не выйдет замуж за старшего лорда Граверса. Не глядя на меня, как-то сухо ответил Рейтар. Ну, не хочешь за старшего, давай за младшего отдадим. Он, конечно, немного глуповат, а его поступки лично у меня не вызывают восторга. «Ну, так уж и быть, я согласна. по так сказать, уступлю эртернара нуждающимся». «Из Эртернара она тоже не выйдет», — отчеканил дракон. «Она вообще не выйдет замуж». «Думаешь, лучше до конца дней ее оставить? Ее в храме прислужницей? Нет, я, конечно, такой вариант, если признаться, тоже рассматривала, но давай пожалеем храмовников». Они же разбегутся со своих рабочих мест. Амелия, ты не поняла. Твоя сестра не останется в храме и не выйдет замуж. Я должен был сказать тебе это раньше, но надеялся, что смогу выйти из этой ситуации победителем. Однако других вариантов нет. Риттер, вот конкретно сейчас ты меня пугаешь. Усмехнулась я, но крайне криво, левой пяткой ощущая надвигающуюся бурю похлеще моего урагана. «Давай так. Ты разрешаешь Эрмосу жениться на Илоне. А я тебе рассказываю, откуда твои враги знают обо всех твоих перемещениях. И причем тот тут Эртернар? Ну, как тебе? По-моему, очень взаимовыгодный бартер». «Амелия, я нашел свою искру. И эта искра, к сожалению, находится в твоей сестре». Я торопела, глупо улыбнувшись, Заняв свободное кресло недалеко от стола, еще несколько минут просто смотрела на Рейтара, предполагая, что вот сейчас он объявит, что все это дурацкая шутка. А он молчал. Повернувшись, одаривал меня пустым разбитым взглядом чернильных глаз, терпеливо ожидая моей ответной реакции. А она не заставила себя долго ждать. Когда первый шок пал, за ним пришло отрицание. «Да нет, этого просто не может быть», — произнесла я размеренно, растягивая слова. «Ты же шутишь, правда? Даже если бы эта искра существовала на самом деле, сколько шансов на то, что ее вообще можно отыскать? И сколько шансов, что она находится именно в Илоне? Ты вообще уверен в этой информации? Может, она специально все придумала, чтобы...» Амиле, Твоя сестра не знает о том, что в ней находится необходимая мне искра. Больше того. Мало кто вообще в курсе того, что у моей проблемы, пусть и в теории, но все же имеется решение. И да, я полностью уверен в ее наличии у Илоны. Хорошо. Допустим, все это правда. Выставила я ладони вперед, пытаясь таким образом дистанцироваться. Просто... «Возьми и забери у нее эту искру. Все не так легко, как может показаться со стороны», — туманно ответил мужчина. «Для передачи пламени требуется провести определенный ритуал, которому я сейчас ищу замену. До тех пор замуж твою сестру я отпустить не могу. Слушая рейтары и постепенно осознавая услышанное, я искренне пыталась проявить понимание. Но на этот раз... Понимающий быть, ну, никак не получалось. Просто потому, что он не зря делал акцент именно на невозможности брака. Об этом он упомянул уже дважды. Значит, это было важно. Важнее, чем казалось со стороны. И что это за ритуал такой? Ну, тот, которому ты ищешь замену. Если замена все-таки не найдется, я должна знать, чего ожидать. Дракон молчал. Прежде чем он все-таки нашелся с ответом, я уже знала, что он мне совершенно не понравится. Больше того, откуда-то из глубин моей души поднимался гнев, самая настоящая ярость. За ними, как ни странно, скрывались опустошения и ощущения глубокой беспомощности. В таком случае Илона все же выйдет замуж ответил он тщательно выжимая из себя эти слова глянув на играющего кирюшу у которого вся моська была в чернилах я попыталась взять себя в руки за кого спросила сухо почти безразлично за меня стремительно освободив кресло я больше не смотрела на мужчину сил на это у меня просто не осталось я знала еще немного и слез сдержать я уже не смогу мой стилет Потребовала я, протянув раскрытую ладонь. Амелия, сейчас же отдайте мне мой родовой стилет. Проигнорировать прямое требование Рейта уже не мог. Открыв один из ящиков своего стола, достал оружие и осторожно вложил холодный металл мне в руку. Видеть этого дракона я больше не хотела. А еще не желала, чтобы он узрел мои слезы, что вот-вот намеревались проступить. Я сдерживала их с огромным трудом, пока покидала его кабинет. Без оглядки неслась по коридорам и лестницам и фактически выбегала в сад. Хватило меня до первого дерева. Слезы струились по щекам, обжигая их. Закрыв рот ладонью, я самым натуральным образом взвыла. Сама не понимала, чего во мне было больше. Боли или злости. Но сейчас это даже не имело значения. Как давно он знал, что в Элоне спряталась его искра. Как давно водил меня за нос, то притягивая к себе, то отталкивая, словами, действиями. Все это время я до сих пор не послала его лишь потому, что, как и сам Рейтар, не воспринимала этот отбор серьез. Да я вообще не верила в то, что эта искра существует. Даже в этом мире эта история казалась мне слишком сказочной, выдуманной. Но теперь все изменилось. Держаться больше не осталось сил. Даже ради Кирюши я была не готова оставаться здесь и дальше. В качестве кого я должна была остаться? Любовницы? Запасного аэродрома? Развлечения? У меня была гордость. И сейчас эта гордость говорила, что нам с Илоной пора уходить и решать свои проблемы. Рейтар с его королевством пылающих мог катиться ко всем чертям. Обратно во дворец, в крыло невест, я вернулась лишь через несколько часов. Потеряв счет времени, сидела на качелях до самого заката. пока алая полоска не скрылась за горизонтом, уступая место темной звездной ночи. Я слышала, как меня искали. Прочесывая сад, бравое войско, под предводительством министра Эйзера и Артернара, обшуршало все кусты, но никто из них так и не заглянул в закуток за мощным, многовековым стволом дерева. И именно там я и сидела на качелях, в окружении крупных, рассветших розовых бутонов, что благоухали, вероятно, перебивая драконом естественный аромат моего тела, слегка покачиваясь, или отталкиваясь ногой от земли, таким образом постепенно успокаиваясь. Пустых мыслей больше не было. сверля живую изгородь невидящим взором, Я в уме составляла план нашего селона сегодняшнего побега. Откладывать и дальше наше нашествие в храм казалось просто бессмысленным. И эту ношу я должна была с себя снять, обезопасив собственную жизнь. А дальше? Дальше собиралась что-нибудь придумать, действуя по обстоятельствам. Проблемы лучше всего всегда решались по мере поступления. Так они хотя бы, хоть как-то были систематизированы. А еще я всегда была сильна в импровизации. Рейтар искал меня сам. Слышала его сильный голос где-то вдалеке. Он отдавал кому-то отрывистые приказы, но выходить даже не подумала. Шанс на то, что я откажусь от своей идеи, выслушав его доводы и поверив его обещаниям, все-таки имелся. А потому рисковать не хотелось. Хотелось другого, оказаться как можно дальше отсюда но для начала мне предстояло совершить невероятное. Украсть у дракона одну из его невест. В крыло невест возвращалась, не торопясь, стремясь ничем не привлекать к себе чужое внимание. Но эта миссия изначально являлась невыполнимой. На меня смотрели, меня замечали, одаривали шепотками как слуги, так и гвардейцы, и даже некоторые невесты, коих мне посчастливилось встретить в коридорах. Изначально я намеревалась сразу же отправиться в покои Лоны, чтобы уже там объяснить все сестрице и начать действовать. Но осознав масштабы собственных поисков, так подставляться передумала. Было ясно, как дважды два, что о моем возвращении сейчас же доложат Рейтару, а значит, вскоре в моих покоях ожидались гости. Как ни странно, я оказалась права. Стоило мне только войти выделенную мне спальню, и прикинуть, нужно ли взять с собой что-то отсюда, как в дверь требовательно постучали. И вот я бы могла не открывать. Имела полное право на обиды и одиночество, но стоило решить вопросы сейчас, чтобы иметь возможность спокойно уйти. Однако за дверью оказался совсем не первый лорд этого королевства. Там нашелся Эртернар. «Леди Амелия, где вы были?» Спросил он требовательно, попытавшись войти в мои покои, но сделать это я ему не дала. Злилась и на него в том числе. Так что без зазрения совести вытолкнула мужчину обратно в коридор, уперевшись ладонями в его грудь. Правда, помогло это мало. Судя по взгляду, злилась сейчас не только я. — Где вы были? Отвечайте немедленно. — Кажется, вы кое-что перепутали, дорогой жених. Я не обязана перед вами отчитываться. Спокойно ответила я, сложив руки на груди для придания весомости своим словам. «В таком случае я приказываю вам оставаться в ваших покоях до возвращения его светлейшества», — отчеканил он зло. «Еще что-то?» Оглядев меня с ног до головы, придерчиво многообещающим взглядом, он вдруг резко шагнул ко мне, но нисколько не напугал. Я даже не шелохнулась, выслушивая его яростный шепот. «Я не знаю, что вы наговорили его светлейшеству про меня, но с рук вам это не сойдет. Судя по всему, вам недолго осталось находиться под покровительством первого лорда. И вот тогда вы, Амелия, полностью окажетесь в моей власти. Вы мне угрожаете?» Усмехнулась я, действительно ощутив порыв веселья. «Да это же просто смешно. Ставлю перед фактом». Приблизился он еще сильнее, почти касаясь моего лица в бессмысленной попытке запугать. «Ты моя невеста, не забывай об этом». Дверь перед его носом я закрыла со всего размаху. После приглушенного вопля, кажется, я расслышала даже хруст чьего-то носа, но совестно мне не было совершенно. Уж кто-кто, а -кто? Эртернар угрожать мне точно не имел никакого права. Да, я была всего лишь человеком, Да, фактически его невеста и собственностью, но этот песчаный дракон слишком сильно взорвался, перепутав выдумку и реальность. Меня никто не смел неволить, никто не смел претендовать на мою свободу. Пусть в последние дни я проявила слабость, пусть дала волю чувствам, но это нисколько не говорило о том, что кому-то можно было залезть мне на шею. Нет-нет, это место уже прочно занимала Илона. Временно. Побродив по комнате некоторое время, я так и не дождалась тишины в коридоре, а потому решила потратить время с пользой. Приняв ванну, высушила и заплела волосы, да переоделась в свежее удобное платье и мягкие тапочки. В руки из шкафа ко мне перекочевал темный плащ, и на этом свои сборы я решила закончить. Во-первых, бежать налегке было гораздо удобнее. А во-вторых, ничего от рейтара мне было не нужно. Знала, что не пропаду и сама разберусь со своими проблемами. Так что даже фруктов в узелок не собрала. При мне был родовой стилет, этого хватало. Прильнув к двери, прежде чем войти, я несколько минут с закрытыми глазами прислушивалась к тишине. Отбой был дан уже давно, но у девушки. Нет, нет, да и бродили в гости друг к другу. Их поведение напомнило мне детский лагерь. А мистер Риса Най — с другой вожатую, которую никто не любил. Лучше Берейтар нашел другую няню для Кирюши. Поднимаясь по лестнице в башню, я все думала о том, что оставляю малыша среди этих интрик и тайн, властолюбивых идиотов и тех, кто ни при чем не остановится, лишь бы получить кусок пожирнее. Если бы могла, я бы с удовольствием забрала его с собой, но такого подарка судьба мне не предоставила. Удручало, что я не имела на мальчишку никаких прав, но и выкрасть его казалось несусветной глупостью. Вот куда я его потащу. То ты оно, что мне самой для начала стоило разобраться со своими проблемами и лишь затем думать о детях. Так говорил мне разум, а сердцем? Сердце предлагало забрать Арскили себе. «Я к сестре», — повторяла я тихо для воинов, что стояли на страже в крыле невест. Их количество снова увеличилось в связи с двумя новыми смертями сразу, но ну, толку от этого было мало. В этом дворце имелся тот, кто творил, что хотел, отбирая чужие жизни, так легко и играючи. Лично я была уверена только в одном. В нем текла кровь рода Нейрерван. Но это уже были не мои проблемы. Со своими проблемами Рейтару предстояло разбираться самому. В комнату колонии я вошла без стука, тихо приоткрыв дверь, но девушка меня услышала. Вздрогнула и медленно обернулась, а после протяжно с облегчением выдохнула. При моем появлении она стояла у зеркала и расчесывала длинные жемчужные локоны, вероятно, готовясь ко сну. «Я уже думала, что ты не придешь». Недовольно окинула она меня взглядом, задержав взор на моем животе. Именно там, под мягким корсетом, прятался плащ, ибо засунуть мне его больше было некуда. Позади, на спине, за шнуровкой, в складках платья, скрывался родовой кинжал. «Это не то, что ты подумала», — рассмеялась я, отметив трудоемкий мыслительный процесс, что даже заставил сестру нахмуриться. Видимо, два и два в ее голове Никак не складывались пять. «Так что там с моим замужеством? Я надеюсь, ты сделала так, чтобы старший лорд грайвер женился на мне?» «К сожалению, это не в моей компетенции», — ответила я, а осознав, что Илона меня не поняла, сказала проще. «Не в моих силах повлиять на первого лорда. Но сейчас для нас с тобой это и не важно. Одевайся». «В каком это смысле? Мы куда-то идем?» «Эрмос позвал меня на свидание в сад?» Восторг в голосе девушки. Роза в геометрической прогрессии вместе с ее запросами. «Почти. Он будет ждать нас в другом месте. Кажется, он хочет тайно жениться на тебе». Соврала я, но сейчас у нас просто не оставалось времени на препирательство. Мне нужно было, чтобы Илона добровольно сотрудничала со мной и помогала мне. Есть идеи, как нам незаметно выбраться из дворца? «Есть!» — воскликнула она радостно и громко, едва не подпрыгнув до потолка. Мне даже пришлось на нее шикнуть, чтобы успокоить. «Но сначала мне нужно платье». «Полчаса». Мы потратили лишние полчаса, пока я со всей возможной искренностью убеждала девушку, что ее предыдущее платье было просто великолепным. Слава Святой Матери, наряды закончились раньше моего терпения» а иначе бы бежала сестрица в чем матерь дела. Впрочем, реальность недалеко ушла от этого варианта. Мне было неведомо, где Илона раздобыла почти прозрачные многослойные тряпочки, называющиеся платьем. Но именно этот наряд она выбрала, сверху скрыв непотребство плащом. Если бы мы действительно собирались бежать к Эрмосу, мужика мне было бы искренне жаль, потому что после такого жениться однозначно. Собственно, на то, наверное, и был расчет. И что за идея посетила твою светлую голову? Торопила я девушку, вслушиваясь происходящее за дверью. Как ни странно, за последние полчаса тишина превратилась в набор шорохов и других звуков, включая чужие, в основном мужские голоса. Так рано меня искать однозначно не должны были. Тем более, что свое местоположение я специально ни от кого не скрывала так что происходящее в коридорах меня несколько напрягало, учитывая, что через эти самые коридоры нам еще предстояло бежать. «Сюда!» — произнесла, судя по голосу, довольная чем-то илоном. То, как отъезжала каменная кладка, я сначала услышала, а уже потом увидела. Погасив огонь, что занимался в камине, водой из ваза с цветами, девушка первая залезла в открывшийся проход. Для этого ей пришлось как следует согнуться. «Тайный ход», — уточнила я с подозрением, закрывая за собой своеобразную створку. Наш побег я представляла себе несколько иначе. В моих мыслях мне приходилось пробиваться с боем, попутно приводя в негодность часть дворца. «И не один. В этом дворце их очень много, но большинство так легко не открываются», — с непонятным восторгом подтвердила сестрица. Видеть в темноте ее лицо я не могла, но хорошо ощущала ее нетерпение. Чиркнув чем-то, Илона поочередно зажгла три огарка, что были вставлены в настольный канделябр, поднятый прямо с каменного пола. Судя по всему, из своей комнаты она сбегала очень часто, и вскоре я смогла увидеть, куда. Миновав три пыльных коридора и два узких лестничных пролета, Илона постучала в определенные комбинации, абсолютно монолитной стене. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем каменная кладка отъехала в сторону, а я основательно посидела. Где-то из темноты слышался неясный скрежет, будто кто-то когтями скреб по стене. «Леди, вам что-то требуется. Сейчас не лучшее время», — Взволнованно проговорила служанка и лишь затем увидела меня. Испугавшись, Скрыться и запереться она попыталась тут же, но моя вовремя вставленная в щель нога не позволила ей это сделать. Дернув створку на себя, я выбралась в полумрак теплой кухни, где в этот час было тихо, чисто и пустынно. Илона вышла вслед за мной, остервенела, сдирая с волос одеяло из паутины. «Нам нужно сейчас же выбраться из дворца стека, требовательно заявила сестрица, доставая из своего корсета темно-синий бархатный мешочек. Сунуть в него свой нос мне хотелось очень даже, но этого не потребовалось. Шнурки были завязаны неплотно, а потому, когда Элона бросила мешочек девицы, несколько белых чешуек выпали из него, приземлившись на каменный пол. Чешуйки служанка подобрала тут же, чтобы спрятать весь мешочек в кармане светлого фартука, но соглашаться не торопилась. «Не могу, миледи». Сегодня? Ну, никак не могу. Весь дворец стоит на ушах. А что случилось в дворце? Уточнила я, но голос мой потонул в звоне посуды. С крючка прямо на пол свалился пустой казан, по дороге захватив с собой половник. Грохот стоял просто феноменальный. Можно было сразу прийти к Рейтару и оповестить его о том, что мы сбегаем. И, как ни странно, подобная возможность — Нам тут же представилось. На скрипучей лестнице, что вела на кухню, послышались спешные шаги. У нас было лишь мгновение на то, чтобы что-то придумать. Вернуться в тайный ход через кладовку мы уже не успевали, а потому пришлось импровизировать. К тому моменту, как в этом помещении появился четвертый, мы уже сидели за низким столом и вовсю пили чай. Волосы наши были спрятаны за косынками, Поверх платьев, скрывая их, легли шаль и вымазанная в саже тряпица. Поднимать взгляд на вошедшего я Элони строго настрига запретила, но она все равно посмотрела на гвардейца. Впрочем, молодой воин на нее обратил внимание не больше, чем на мешок с картошкой. Тем более, что нас с собой частично загородила служанка. — Что-то случилось, Вэл? — обеспокоенно спросила она. — Да, ничего стак. Мальчишку ищем. Попытался воин заглянуть ей за спину. Ты его здесь... Нет, не видела. Но если появится, я тут же тебе доложу. А это кто с тобой? Все-таки отодвинул он ее в сторону. Так подружки мои в гости зашли. Но они уже уходят. И ты давай. Иди. Пока служанка настойчиво выпроваживала гвардейца, с меня семь потов сошло. По кухне я металась полностью игнорируя Илону. Стоило девушке вернуться, как я схватила ее за плечи. Мальчишка, о котором говорил воин, — это племянник его светлейшества? Отвечай немедленно, это Арскиль пропал. Да ты сейчас всю душу из нее вытрясишь. оторвала меня от служанки-сестрица. — Скорее уходим, пока они все заняты и нас не хватились. Да — Да-да, сейчас для вас лучшее время, чтобы остаться незамеченными. Мой брат выпустит вас за ворота. Только сумку ему с едой передайте. Тяжеленный мешок мне всучили очень настойчиво. С трудом удержав его, я еще сопротивлялась некоторое время, пытаясь объяснить этим упертым дамам, что сбегать вот прямо сейчас передумала. Но в темную ночь из теплой кухни меня просто по-свойски выпихнули. К дальним воротам для слуг, что скрывались за объемными кронами деревьев, Илона меня на себе фактически дотащила, но уступить на узкую дорожку, освещенную луной, я ей не позволила. Дернула в кусты раньше, чем она влетела прямиком в объятия гвардейцев. Здесь они тоже, судя по всему, пытались найти Кирюшу. И вот куда мог запропаститься этот вредный дракошка? Думать о плохом не хотелось. Мысли сами скатывались в ту степь, а я все еще могла вернуться обратно. Могла и хотела. Вся решимость схлынула, как свежая краска под дождем. Мои проблемы казались теперь далекими, в отличие от того, что происходило здесь и сейчас. Где-то там, в застенках дворца, все искали наследника. И я искренне желала к ним присоединиться. Но сделать это, по-видимому, мне было не суждено. Отвлекшись на гвардейцев, что тоже нас успели заметить по шуршанию, Мы с Илоной медленно отступали все дальше, все глубже в кусты, пока в конце концов не достигли ограждения. — Здесь есть проход, скорее! — шипела жемчужина Деройского пролива, совершенно не аристократично, просачиваясь в узкую щель между двумя столбами. Каменная кладка между них была фактически вырвана. — Илона! — приглушенно окликнула я девушку. — Илона, чтоб тебя! — Темные тени гвардейцев почти дышали нам в затылок. Я отчетливо слышала хруст веток под их сапогами, а сестрицы и не думала отзываться, пока меня раздирало на части от двух противоречивых желаний. Но выбор мне все таки сделать пришлось. Кое-как протиснувшись между двух каменных столбов, я выбралась за пределы дворца и не сразу заметила Илоном. Девушка пряталась дальше по улице, за углом двухэтажного дома, и свет на нее не падал совершенно. «Сюда!» — махала она мне, призывая. А стоило мне добежать до нее, с трудом придерживая сумку, которую уже давно нужно было выбросить, как в том месте, откуда я только что вылезла, появились незваные гости. «Стоять!» — приказали мне басом вдогонку. «Бежим!» — запаниковала Илона, и я еще раз убедилась в том, что драконья кровь дает ей особые преимущества. Если бы понадобилось, она бы меня и на руках отнесла. И волоком через все королевство протащила навстречу своей судьбе. Только никакой Эрмос нигде в тайном месте нас не ждал. Увы, но вскоре сестрица об этом предстояло узнать. Узнать и в очередной раз разочароваться, потому что реальная жизнь нисколько не была похожа на прочитанные ею любовные романы. «В другую сторону!» — дернула я ее за руку, заприметив макушку ближайшего храма. Храм нам нужен был любой. В условиях не было обозначено конкретное место, так что нам подходило первое попавшееся святилище. Судя по яркому пламени, что горело в чашах, по бокам от аркообразного высокого входа, по пустынным улицам мы прибежали к храму Дома Огня. Желтокаменное здание казалось величественным, монументальным. Башню храма украшал огромный колокол, окна бойницы на верхних этажах имели витражные вставки, а идущие в обе стороны стены венчали острые пики. Именно эти стены разделяли королевство пылающих на три круга. «Эрмос ждет нас в храме?» «Лорд Грайверс все же что-то придумал!» С надеждой спросил Илона, заглядывая мне в глаза пока я в нерешительности стоял на подъездной дорожке выложенной светлой брусчаткой мое промедление было вполне обоснованным в этот храм мне предстояло вот вот войти но насчет свободно выйти имелись серьезные проблемы только оттягивать и дальше не имело смысла наш договор со святой матерью почти истек «Эрмоса нет в храме призналась я честно но руку девушки из собственных пальцев не выпустила. Знала, что сказать ей, чтобы она побежала к храмовникам впереди меня. Рейтар не разрешил мне выдать тебя замуж, потому что не исключает, что женится на тебе сам. — Но как же ты? Я думала, что вы... Растерянность в голосе Илоны тесно смешалась с удивлением. — Что я? — горько усмехнулась я, только в этот момент, осознав, Что сестрица все это время, дурой, просто отлично притворялась, а сама прекрасно все видела. Я невеста артернар, если помнишь. Пойдем. Пора нам избавить тебя от драконьей крови, а потом вернешься во дворец. Там тебе самое место. А ты? А я отправлюсь дальше. Пожалуй я плечами за этим жестом, скрывая ложь. Всегда хотела узнать, что находится на землях за королевством пылающих. Ну и правильно. Вдруг согласилась она, хотя и могла бы промолчать для приличия. Ты ему все равно не подходила. Такие, как он, всегда выбирают таких, как я. Храм Дома Огня, как и другие, был открыт для страждущих в любое время суток. Но, вопреки моим желаниям, нас здесь особо не ждали. Первый зал, под завязку наполненный огненными чашами, Был мрачен и пуст. Аркообразный проход в стене напротив входа не освещался. «Доброй ночи!» — громко воскликнула я, высматривая служителей по углам. «Есть тут кто?» «Моей сестре нужна ваша помощь». «Какая помощь ей нужна, дитя мое?» Я чуть сердечным приступом за руку не поздоровалась. Мягкий, проникновенный мужской голос раздался у меня за спиной настолько неожиданно, что я едва с душой своей не попрощалась. А все потому, что хромовник в светло-серой хламиде с натянутым по самый подбородок капюшоном подкрался к нам абсолютно незаметно. Даже Элона его не увидела до тех пор, пока он не заговорил. А теперь то и дело покрывалось белыми чешуйками, то ли от пережитого страха, то ли от волнения. — В ней течет капля драконьей крови, — произнесла я, — Выше подтягивая мешок, что сползал с моих рук. Еду для брата-служанки, что охранял ворота, мы так и не передали. Но совестливо мне почему-то не было. Наоборот, глядя на тощего храмовника, я даже успела порадоваться, что хоть поем, ведь диетой. «Ни слова больше», — пафосно проговорил служитель дома огня. «Мы избавим это светлое дитя от беспокоящего ее недуга» к саму Илону не так, чтобы и беспокоил в последнее время. Пойдя по стопам своего опекуна, она превратила его в собственную валюту, расплачиваться которой могла бесконечно до тех пор, пока чешуйки появлялись на ее теле. Но правда в том, что безобидным огонь, охватывающий ее время от времени, совершенно не был. Избавиться от него требовалось до того, как он поглотит тело девушки — сжигая ее до состояния пепла. Хромовник оказался максимально расторопным. Я искренне переживала, что нам придется ждать до утра, пока проснется кто-то более высокопоставленный, чтобы провести ритуал. Но, видимо, такие, как мы, сюда действительно приходили часто. Проводив нас в соседний зал, мужчина запретил мне проходить дальше порога. Замерев подаркой, я отстраненно наблюдала за тем, как Илону готовили к обряду у каменного алтаря. Для начала ей пришлось натянуть на себя белую бесформенную хламиду, которая скрыла бессовестный наряд девушки до того, как храмовники попадали в обморок. Не знаю, как в этом мире. А в нашем за такое нас бы уже сожгли на костре и без всякого средневековья. Дождавшись, пока подопытная оправит ткань, служитель помог ей взгромоздиться на алтарь. На каменной, наверняка холодной плите полагалось лежать все время проведения ритуала, и вот ровно до этого мгновения меня совершенно ничто не напрягало. Однако стоило храмовникам стянуть с каменной статуи черную ткань, как я ощутила тот самый холодок, что прошелся по спине и скрылся ниже. Статуя имела вытянутую форму, как чистые драконьи лапы. Но почему-то вместо пяти когтей наличествовали семь. При этом каждый коготь сиял своим особенным светом, напоминая лавовую лампу. Первый напоминал пламя, желто-оранжево-красное. Второй имел цвет морской волны, сине-зеленый. Третий был прозрачно-голубым, а четвертый блестел алмазными вкраплениями на фоне светлого песка. Пятый тоже был голубым, но едва-едва, больше переходя в светло-серый. Последние издалека казались изумрудным и серо-коричневым с черными прожилками. И вот я никак не могла объяснить свои ощущения. Происходящее мне не то чтобы не нравилось, но эти когти заставляли напрягаться. Впрочем, моя чуйка могла относиться и не к ним тот самый миг, когда служители, нараспев, начали читать малопонятную абракадабру, мешок в моих руках неожиданно зашевелился. Крышка стукнула кастрюльку, кто-то приглушенно чихнул, а я немедленно запустила руку внутрь, чтобы на ощупь победиться в том, что мои проблемы имели свойство только возрастать. Но вот хоть бы раз, все решилось само собой. Ну и что мы тут забыли? морда ты бессовестная. С тяжким вздохом возрилась я на перемазанного в остатках чужого ужина дракошку. Кирюша в ответ снова чихнул, чуть не подпалив мешок в моих руках, и умильно заглянул мне в глаза, мол, ну вот что ты ругаешься. Ты же сама хотела меня себе забрать. Вот и забрала. Ага, только дядю твоего взгляд такой не проймет. Ты как думаешь, он меня сначала осудит? а потом казнит. Или наоборот? — Наоборот. Прозвучал ледяной голос Рейтара прямо у меня за спиной. Ну что ж, выйти из храма я больше не могла, так что бежать мне было некуда».